Часть четвертая. Клуб ламанча Глава 1 Второй сезон. Открытка от дядюшки Дона пришла ровно спустя три недели после звонка Ханбина. Ну и дела. Неужели он и правда отправился в Испанию, прихватив хамон из черной свиньи? Век цифровых технологий его открытка напоминала предмет антиквариата. На лицевой стороне была изображена статуя Дон Кихота в плаще и с мечом, а на обратной знакомым почерком значилась «Последнее путешествие клуба ла Фестиваль, который пройдет в том месте, где все зарождалось. Дресс-код Ханбок. Форси альтро кантера кон мин пульер плектио». Я постаралась разобраться, что это послание должно мне сказать. Судя по всему, дядюшка Дон созывал наш клуб в последнее путешествие и приглашал в Испанию. Фестиваль, который пройдет в том месте, где все зарождалось. Я быстро ввела эти слова в строку поиска, но ничего подобного в результатах не попалось, разве что фотографии туристов, посетивших какой-то фестиваль в Японии и зашедших в магазинчик мелочей под названием «Дон Кихот». Про какой же фестиваль говорил хозяин видеопроката? Я снова посмотрела на лицевую сторону открытки. Может, речь о том месте, где стоит эта статуя? Вот только его название нигде не значилось. Я повнимательнее всмотрелась в статую. Вместо привычной кольчуги и копья Донкихот был облачен в плащ и держал меч. Внезапно я разглядела в другой руке перьевую ручку и наконец-то поняла. Это не Донкихот, это памятник Сервантесу. Видя поисковик новые данные, я выяснила, что на родине писателя, в городе Алькала-де-Энарас, Проходит фестиваль, приуроченный к годовщине его дня рождения, 9 октября. Перевод последней строчки открытки я уже хорошо знала благодаря записям дядюшки Дона. Это последняя фраза из первого тома романа. Другие может статься, воспоют это с большим поэтическим блеском. Может, дядюшка Дон хочет закончить свою историю и поэтому призывает наш клуб воссоединиться на родине Сервантеса Правда, помимо дресс-кода, никаких других водных нам не предоставили. Я положила перед собой открытку с отпечатками пальцев дядюшки Дона и задумалась. Впрочем, переживание — лишь пустая трата времени. Это ведь я, будучи продюсером, объездила все острова нашей страны, посетила все местные фестивали, во мне снова проснулись упрямство и азарт. Для начала нужно разобраться. «Как добраться до Алькалы де Энарес?» После обеда мне позвонили из туристического агентства и сказали, что некто Чан Йон включил меня в состав участников пакетного тура. Дядюшка Дон забронировал пять билетов из Инчхона в Мадрид и три двухместных номера в Алькале де Энарес. Я тут же отбросила свои поиски. Хозяин проката уже все продумал — Фактически мне досталась важная миссия — собрать всех участников клуба и через месяц привести их в Испанию. Дядюшка Дон звал нас закончить путешествие, которое так внезапно оборвалось тогда в Пусане. Едва узнав об этом, Ханбин разозлился на безответственного отца, потребовал отменить поездку и вернуть деньги. «Так ты поедешь или нет? В Испанию? С ума сошла!» Без отца дела и так идут не очень. Пришлось привести местного из соседней деревни и нарядить его в санчу Теперь я плачу ему за каждый день работы. Просто ужас. Не в силах больше слушать его причитания, я повесила трубку. Настала очередь другого члена клуба. «Хорошо», — воодушевленно ответил Теджун. «Кстати, испанские чуросы могли бы разнообразить наше меню». «Так ты согласен?» — уточнила я. «Ну, идея, конечно, хорошая, но я не могу оставить ресторан. Если уеду, то...» «Поняла. Ладно». Перебила я его нерешительные фразы и повесила трубку. Сан Мину даже смысла звонить не было. Сыром сказала, что занята написанием новеллы и даже из дома не выходит, не говоря уж об Испании. Никто из участников Ламанчи не мог позволить себе поездку, Как же тогда выполнить задачу, которую мне поручил дядюшка Дон? Каждый сантиметр тела наполняли разочарование и тревога. Я грызла пальцы и, размышляя, ходила из угла в угол. Внезапно мне в голову пришла идея. Дядюшка Дон забронировал для нас пять билетов, но именной был только мой. Предполагалось, что данные остальных участников поездки я отправлю в турагентство сама. «Значит, никто не мешает мне определить, кто полетит в Испанию». «Чан Йон приглашает меня в Испанию? Правда?» С сомнением в голосе спросил Мин Чу Ён. «Вы станете новым участником ламанчи И, кстати, сможете кое в чем нам помочь. Главное, чтобы у вас было время на поездку». Я рассказала Мин Чу Ёну, что нам предстоит сделать в Испании. Осталось дождаться его ответа. Ему явно требовалось время для принятия решений. Испания все-таки не ближний свет. «Хорошо, я согласен», — наконец ответил он. «Может, дядюшка Дон хотел помочь мне? Он ведь сожалел о том, что согласился на съемку для моих бывших коллег, а это, похоже, на шанс исправить все и заодно развеяться. К тому же Ханбин, по-видимому, изрядно утомил его своим ворчанием, Вот он и придумал эту затею — собрать снова ламанчу и снять ролик о последнем путешествии клуба для моего канала. Невольно усмехнувшись, я подняла глаза и, увидев свое отражение в зеркале, очнулась от размышлений. В любом случае, гений режиссуры Мин Чу Ён обязательно должен был поучаствовать в этой поездке. сан тоже с радостью согласилась на мое предложение — не сомневаясь ни секунды. Ей хотелось разузнать все о кофейнях в Испании. «Прости, сыром, но во втором сезоне нашего клуба роль Дульсинеи будет исполнять Санэн». Вскоре позвонил Ханбин и сообщил, что тоже хочет поехать в Испанию. Я спросила, почему он вдруг поменял свое мнение. В ответ тот пробурчал, мол, надо купить сувениров для декора Баратории. Но мне это прекрасно известно, что у него на уме явно задумал говорить отца вернуться в Корею. Ну и в конце концов, я решила дать еще один шанс Тэджуну. Позвонив ему, рассказала о том, что со мной поедет Ханбин и новые участники Ламанчи, а через пару дней он радостно сообщил, что договорился с женой и тоже в деле. И вот наш клуб снова в сборе. Мы с Мин Чуёном Принялись за подготовку к поездке. Моё сердце взволнованно забилось, как раньше.